И опять и опять Тотила предлагал Юстиниану мир на условиях наибольшего благополучия империи. Базилевс отвергал предложение. Италия догорала в чуме войны. Ромейские гарнизоны, совершая вылазки, опустошали области. Франки прочно осели в Венецкой области, в Катейских Альпах и в большей части Лигурии. Весь мир страдал. Какие-то особенные болезни убивали африканцев. Германцев раздирали междоусобные войны. Славяне и гунны по очереди вторгались во Фракию, угрожая самой Византии. Их отряды проникали в Македонию. Старая земля Эллады бесновалась. Трещины от подземных толчков поглощали реки и разъединяли города. Менялось лицо гор, море бросалось на сушу. Мириады людей были смыты волнами. Мириады лишились всего достояния. Италия вздрагивала от эхо эладийских землетрясений. Но хуже всего были известия из Византии. Хранитель священной казны Нарзес назначен главнокомандующим Запада. Базилевс Юстиниан не опасался найти в полководце Евнухе соперника, каким едва не стал мужчина Велизарий. Принимая высокое звание, Нарзес потребовал и получил от Базилевса деньги для войны и войска для победы. Щедростью Нарзес сумел собрать под свое знамя четыре тысячи воинов из рассеявшихся и поспистов Велизария. В самой Византии Нарзес навербовал шесть тысяч солдат с помощью колоподия. Рекс Лангобардов, покоренный роскошью подарков и под влиянием тайных намерений, выяснившихся значительно позже, дал Нарзесу пять тысяч бойцов, из которых две тысячи составили собственные телохранители Рекса. Один из укротителей византийского охлоса в дни мятежа Ника, Герул и Филимут выступил более чем с тремя тысячами стрелков-наездников. В верховьях Дуная ромеи успешно вербовали гуннов. Персидскими перебежчиками командовал знатнейший перс Кават, сын Зама и внук персидского владыки Кавада, бежавший в Византию от своего дяди Хасроя. Войска Далмации поступали в распоряжение Нарзеса. За долгие годы долгой войны никогда еще Италии не угрожало такое сильное числом и умением войска. Нарзес не только умел рисовать на ситовнике движение войск в битвах и составлять планы крепостей, он умел и командовать. Как добрый птичник рассыпает зерно, так Евнух-воин не щадил денег. Его чтили за умную щедрость. Федераты смотрели Евнуху в рот, как старые эллины богу-оракулу. В империи не нашлось флота, чтобы переправить войска в Италию. Нарзес шел с сушей. Франки пригрозили главнокомандующему францисками, если он посмеет вступить в Венецкую область. Примечание. Франциска. Тяжелая, обоюдоострая секира, которой франки пользовались как метательным, национальным тогда оружием. Проглотив стыд, Нарзес пробирался по ничейной земле, Без дорог береговой полосой. Главнокомандующий Запада собрал легкие корабли, с помощью которых устраивались переправы через устье многочисленных речек и рек, впадающих в Адриатическое море. Тея, лучший полководец Тотилы, стоял в Вероне. Нарзес, как и Тотила в его походе на юг, не хотел тратить времени на осады. Да решится в поле судьба Италии. Тлевшая война вспыхнула ярким огнем, последним огнем били, грабили, убивали, душили всех без разбора. Для герулов, гуннов, лангобардов и остальных федератов врагом был каждый италиец, сторонник Юстиниана или тотилы, безразлично. Убивали, чтобы снять с тела жалкую тряпку. Тех, с кого нечего содрать, резали для забавы. Ромеи более не брали в плен, италлицы отвечали тем же. Борьба приближалась к развязке кому быть. Не спеша, собирая своих, Тотила вышел из Рима на север. К нему явились посланные Нарзеса. Евнух хотел подрезать подколенную жилу Италии. К чему тебе, командующему жалкой кучкой отчаявшихся людей, состязаться со всей мощью империи? Покорись, и ты окончишь дни в роскоши, как Гелимер, как Виттигис. В этой войне не было ничего обычнее предательства. Тотило не обиделся. Он ответил просто «нет». Четыре стадии разделяли италийцев и ромеев. Не доверяя стойкости федератов, Нарзес поставил их в центре, заняв крылья когортами ромеев. Издали Индульф узнал главнокомандующего. Нарзес объезжал свои плотные фаланги. С ним ехали всадники с шестами, перекладины которых были увешаны чем-то блестящим. Щедрый полководец возбуждал солдатскую доблесть видом браслетов, ожерелей, перстней, цепочек, дорогого оружия, золоченых кубков, кошельков с монетами. Может быть, именно тут же и утром следовало начать бой? Тотило медлил, ожидая прибытия двух тысяч всадников. Перед полуднем итальянский Рекс отвел свою армию в лагерь. Ромеи остались на поле. Две тысячи не обманули Тотилу, но Нарзес, решив довериться федератам, изменил боевой порядок. Теперь он поставил на края восемь тысяч стрелков из лука, и изогнув строй наподобие месяца. Италийская пехота двинулась тихим шагом, а конница поскакала на Рамеев. Храбрые были люди и сильные воины, и на борзах конях. Многих Индульф знал как товарищей, лучший из лучших. Все были расстреляны, так и не успев нанести удар аромеям. Не ромеи, варвары выиграли последний бой за Италию. Уже в сумерках герулы, гунны, лангобарды, бесы сломили италийцев, среди которых людей готской крови было не более шестой части. Ромеи насчитали шесть тысяч трупов на поле. Четыре или пять тысяч италийцев были взяты в плен, и через два дня Нарзес приказал всех перебить до последнего раненого. Случайная стрела Гунна, Герула, Перса, Сарацина или кого-либо еще из рамейских федератов нашла горло Тотилы. Незаметно, чтобы не взволновать своих, Рекс отступил, борясь со смертью. Глаза Тотилы закрылись с началом ночи. Индульф принял последний вздох вождя Италии. Он отвез тело и похоронил его в тайне, как думал. Потом Ромеи осквернили кем-то проданную могилу, чтобы убедиться в смерти великого врага империи. Мертвым все равно.